Глава семнадцатая Михаил Рос после своего ухода так и не вернулся. Элизабет искала его, хотела поговорить, надеялась разобраться во всем, но так и не встретила любовника до самого прибытия круизного лайнера в Сидней. Как можно было исчезнуть с хотя огромного, но корабля в открытом океане, девушка так и не поняла. В какой-то момент, когда до конца путешествия оставалось чуть больше десяти дней, девушке начало казаться, что ничего не было, что на самом деле русский парень и смерть Матиаса были миражом, бредом ее испуганного бегами разума. Боясь собственных мыслей, немка познакомилась в ресторане с англичанином, и у них закрутился стремительный роман. Нового ухажера звали Питером, и он был серьезно настроен по отношению к Элизабет. С трапа круизного лайнера они спускались, держась за руки. «Здравствуй, Элизабет!» — молодой человек отделился от толпы встречающих и улыбнулся, слегка склонив голову. Питер, глядя то на незнакомца, то на свою даму, спросил. «Элли, ты его знаешь?» «Да, мы знакомы», — не давая ответить, Юра протянул спутнику немке руку и представился. «Я Дерек Митчелл, двоюродный брат Элли». Она разве не говорила обо мне вам? — А вы, я так понимаю... Егоров изобразил растерянность. — Элли, это твой молодой человек? В письме ты ничего не писала о нём. — Да, мы недавно познакомились. Элизабет растерянно улыбнулась, чувствуя, как от лица отливает кровь. — Элли, ты всегда была такой красоткой. Юра, старательно играющий роль англичанина с немецкими корнями, кивнул в сторону парковки и спросил... «Мы что, так и будем тут стоять?» «Район Порта не самое лучшее место. Предлагаю вам свой транспорт и готов отвезти вас в гостиницу». Напряжение на лице спутника Элизабет полностью исчезло. Улыбаясь и быстро кивая, он сказал, «Это будет просто прекрасно, но для начала мне нужно разобраться с багажом. Я заплатил, наши вещи должны подать совсем скоро». Работники Порта работали быстро и слаженно. Уже через 10 минут компания загрузилась в чёрный кадиллак при помощи улыбчивого юноши, представившегося Алексом. Он же взял на себя обязанности водителя, предоставив путникам возможность любоваться видами Сиднея. «Три дня назад я встречал тётушку Анхель», сидя в полоборота на переднем сиденье, рассказывал подробности фальшивый родственник. «Слушай, не унотарился только завтра, так что ты успел и как нельзя вовремя». «Что-то произошло?» тактично поинтересовался Питер. Элли мне не рассказывала о цели визита в Австралию. На лице Егорова проскользнула тень скорби. Сделав вид, что совершает над собой усилие, он тихо сказал. «Это не радостный повод для встречи. Тётушка Мардж, моя мать, скончалась два месяца назад, и завтра её адвокат огласит завещание. Такова была её воля, чтобы присутствовали все члены семьи». «О, примите мои соболезнования!» — с грустью ответил Питер и взглянул на сидящую рядом девушку с повышенным интересом. Судя по всему, его новая возлюбленная может быть и богатой. «Моя семья владеет большим участком земли, в 150 милях к северу». Егоров продолжал вешать лапшу на уши доверчивому англичанину. «Скот, добыча угля, золото, два медных рудника — На этом континенте все знают фамилию Митчелл». Машина остановилась у входа в гостиницу королевы Англии, и к ней тут же подбежали слуги, помогая выгрузить багаж. Проследив за их работой, Егоров вернулся к стоящей у входа парочке. «Элизабет, я не знал, что ты прибудешь не одна и забронировал только один номер. Вы ведь еще не в отношениях?» Во взгляде Егорова мелькнули ледяные молнии, когда он взглянул в сторону Питера. Англичанин все понял правильно и поспешил заверить родственника девушке. «Обо мне не волнуйтесь, я сниму себе номер в этом же отеле». Под предлогом хлопот о новом номере Питер покинул компанию, оставляя девушку наедине с родственником. Убедившись, что их спутник исчез из поля зрения, Элизабет сжала кулачки и спросила. «Кто вы такой и что значит этот спектакль?» «Вам понравилось, фрой Лейнбеллер?» усмехнулся в ответ Юра. Я старался не переусердствовать. С вами всё в порядке? Не подходите, я буду кричать!» Чувствуя, как слабеют колени, ответила девушка и уперлась спиной в дверь «А вот этого я вам не советую», — покачал головой Егоров и указал на дверь отеля. «А то могут услышать вашу настоящую фамилию. Интересно, как отнесётся к этой новости бедняга Питер? Он славный малый, но его нездоровый блеск в глазах после того, как я рассказал о наследстве, мне не понравился» какой-то момент Элизабет стало все равно. Просто на плечи навалилась неимоверная усталость за все годы скитаний. Чувствуя себя опустошенной, она молча пошла за человеком, который завел ее внутрь гостиницы. Пришла в себя немка, только сидя за небольшим столиком в ресторане отеля. «Эли! Элизабет! Вы хотите перекусить?» Напротив нее сидел тот самый мужчина, который представился ее кузеном. Около столика в ожидании заказа, замер официант. — Прошу простить мою сестру, — улыбнулся ее собеседник. — Она только сошла с корабля и еще не пришла в себя. Принесите воды, какой-нибудь легкий салат и что-нибудь на усмотрение шеф-повара. Будет исполнено. С легким поклоном официант удалился, и девушка встретилась взглядом с фальшивым родственником. — Что вам от меня нужно? — тихо спросила Элизабет. — Кто вы? меня зовут юрий егоров также беззаботно ответил мужчина и достал из кармана портсигар. вы курите отмахнувшись от сигареты девушка молча наблюдала за тем как юра прикурил сигарету и выпустил к потолку несколько струй сизого дыма взглянув на покорно ожидающую продолжение девушку егоров продолжил для начала хотелось бы получить от вас некую информацию вы встречались с человеком который называет себя Михаил Росс. Перед глазами девушки промелькнул образ бывшего любовника. Егоров правильно оценил изменения в мимике Элизабет и начал задавать дополнительные вопросы. Он был на корабле вместе с вами. Где он находится сейчас? О чем вы разговаривали? Отвечайте, Элизабет, это в ваших интересах. А девушка молчала, удивленно глядя в одно из зеркал на стене ресторана прямо сейчас в раскрытую дверь словно призрак вошел михаил и коротко оглянувшись направился к их столику приветливо помахивая рукой егоров тоже заметил приближение русского агента но только элизабет смогла уловить незаметные изменения в его поведении юра будто собирался перед схваткой под его пиджаком словно разминаясь заиграли узлы мускулов внешневальяжные движения стали более точными и отрывистыми «Привет, солнце! Не меня обсуждайте голубки?» Поцеловав Элизабет в щеку и бесцеремонно присев на свободный стул, спросил Михаил. Смерив Егорова оценивающим взглядом, спросил, «Так это тебе поручили вернуть меня на родину?» «Как жизнь в мире капитализма, беглец?» Ответил вопросом на вопрос Юра, презрительно скривив губы. «По родине не скучаешь?» «Очень скучаю», — проигнорировал колкость роз и оглянулся в поисках официанта. Подав ему сигнал подойти, вновь обратил внимание на Егорова. «Я так понимаю, ты собираешься забрать Элли домой? Пожалуй, я составлю вам компанию». «Вот так просто?» — удивился капитан. «Я разочарован. Надеялся, что придётся возвращать тебя силой». Когда подоспел официант, разговор вынужденно прервался. Сделав извиняющийся жест, Михаил заказал себе ужин и бутылку вина. Дождавшись, когда Халдей отойдёт достаточно далеко, он продолжил. «Мои дела здесь уже закончены», — обезоруживающе улыбнулся парень. «Поэтому предлагаю на сегодняшний вечер отложить дела и отпраздновать возвращение домой. Потом, увы, такой возможности может и не быть». «Что ты имеешь в виду?» — сбитый с толку Егоров нахмурился. Ему было непонятно поведение агента. Создавалось впечатление, что это не он его нашёл». А Михаил заставил приехать Юру в место, которое было нужно. И, судя по поведению Росса, это было именно так. О делах потом. Протестующий поднял руки вверх Михаил и ткнул пальцем в приближающегося официанта. «О, вино уже несут». Наполнив бокалы, Росс встал и произнес короткий тост. «Я предлагаю выпить за встречу. И кто бы мог подумать, что наши пути пересекутся в Сиднее». При последних словах глаза Михаила блеснули озорными огоньками. «Юра, не переживай, твои поиски закончились. А по поводу будущего, поверь мне на слово, нас ждет еще очень много работы». Ужин прошел в настороженном молчании. Рос пытался разговорить компаньонов, задавая нейтральные вопросы о погоде, о морском путешествии, но каждый из сидящих за столом думал о своем. В конце концов он просто махнул рукой сосредоточился на еде, изредка запивая ее вином. Когда все было съедено, а вторая бутылка опустела, он наклонился к Элизабет и прошептал ей на ухо слова достаточно громко, чтобы их мог услышать Егоров. «Милая фройлейн, вы сейчас подниметесь в номер и ляжете в кровать. Я надеюсь на ваше благоразумие и на то, что мне не придется идти за вами по следу, как за беднягой Матиасом». Упоминание о бывшем любовнике заставило немку вздрогнуть. Кивнув и пролепетав что-то несвязное, девушка встала и направилась к выходу. «Номер 304», — в полголоса напомнил ей Егоров, когда она проходила мимо. «Я снял вам 304 номер». «Элизабет, умная девушка», — провожая взглядом немку, сказал Рос и встал со стула. «Думаю, нам нужно немного проветриться. Ты не против?» «Жду с нетерпением», — подскочил Юра, и мужчины направились к выходу из отеля. Не разговаривая между собой, они прошли пару кварталов и оказались на просторной набережной. В это время было достаточно людно, прогуливающиеся парочки любовались закатом и сидели на многочисленных скамейках, дыша морским воздухом. Но Росс свернул на небольшую тропу, которая вывела их прямо на каменистый пляж на берегу океана. «Думаю, здесь мы можем поговорить по душам», — обернувшись к Егорову, сказал Рос. «И для начала главный вопрос», — зло прошипел Юра, нащупывая в кармане пистолет. «Какого чёрта я гоняюсь за тобой по всей планете? Кто давал тебе право предавать партию и товарища Сталина?» «Ты что-то не понял», — улыбнулся Рос. «Я имел в виду нечто другое. Это ты будешь отвечать на вопросы». Выхваченный пистолет тут же был выбит из руки Егорова. Блокируя удар, он ушел в сторону и попытался достать Михаила коленом, но ученик той же школы, что и капитан, с легкостью парировал его атаку. В течение нескольких минут противники обменивались сериями ударов, которые ни к чему не приводили. Если бы на пляж в этот момент забрел посторонний наблюдатель, то он наверняка решил бы, что это репетиция какой-то батальной сцены, настолько отточенными были движения спарринг-партнеров. Но время шло, и постепенно Юра начал выдыхаться. «Может быть, уже хватит?» Чувствуя, что партнер устал, Рос отскочил в сторону и подобрал с камней пистолет. «Я не собираюсь тебя калечить, а тем более убивать». «Из чего слепили этого монстра?» Егоров продолжал задавать себе один и тот же вопрос. За время службы он крайне редко встречал соперников, равных ему в рукопашной схватке, и еще ни один не выглядел так свежо после пятиминутного спарринга. Получается, что рассказы полковника Брота были ни разу не преувеличены. «Юра, прошу тебя включить мозги и послушать!» Присев на один из крупных валунов, которые островками лежали на поверхности пляжа, Рос протянул капитану пистолет. «Я надеюсь, что тебе не пришлось сильно попотеть, чтобы найти меня. Можешь выдохнуть, твоя гонка закончилась, и я добровольно вернусь в СССР. Когда придёт корабль, на котором мы отправимся домой?» «Завтра вечером» прохрепел Егоров, с трудом восстанавливая дыхание. Лёгкие нещадно ссаднило после столь активного боя. «Отлично. Немку мы заберём с собой», — кивнул Рос. «Она нужна мне для работы дома. Но у меня маленькое условие. По пути мы кое-куда заглянем и решим кое-какие дела». «Для какой работы тебе нужна, Элизабет?» — спросил Егоров. «Заглядывать неизвестно куда он, конечно же, не собирался». Рос строит свои планы, но им не суждено сбыться. «Извини, товарищи, я не могу тебе этого сказать», — пожал плечами Михаил. «Погонами ты не вышел, чтобы знать такое, да и отдел не тот. Докладывать всё буду человеку, который по континентам не скачет. Тебя ведь просили не применять ко мне силу». «Чёрт!» — начиная складывать в голове пазл, выругался Юра. «Сейчас ты захочешь задать новые вопросы, поэтому я ударю упреждающе. Кем бы ты ни был, я всё равно не признаюсь тебе, что за цель была преследуема мною». Рос улыбнулся. «Уж тебе ли не знать, что молчать я буду при любом раскладе?» После того, как капитан привёл себя в порядок, мужчины вернулись к отелю. По пути они договорились, что Рос переночует в гостинице и проследит за немкой. В задачи Егорова входило обеспечить возвращение на родину – избавление от внезапно появившегося ухажора девушки. С этим проблем не возникало. Завтра Юра собирался забрать Элизабет на встречу с нотариусом, и с того момента она больше не увидит Питера. Оказавшись у отеля, они увидели нездоровое оживление у входа. На обочине стояло несколько полицейских автомобилей, а из эпицентра толпы раздавался знакомый голос того самого Питера. «Эй, дружище, что тут произошло?» спросил Михаил у одного из зевак, стоящих поодаль. «О, сэр! Настоящая беда! Некую женщину только что похитили бандиты в масках! Была стрельба!» «Не может быть!» — удивлённо воскликнул Рос и выразительно посмотрел на стоящего рядом Егорова. Но его взгляд быстро стал серьёзным, когда капитан показал знаком, что отношение к этому не имеет. «Это точно не твои фокусы?» — спросил Михаил, когда они отошли от гостиницы. «Моя основная цель — именно ты», — ответил Егоров, всем своим видом выражая недоумение. «Тогда у меня для тебя плохие новости», — усмехнулся Росс. «Наш отъезд откладывается. Нужно найти Бёллер, потому что она владеет информацией, которую очень ждут дома. Имеешь хоть малейшее представление, где нам её искать?» На секунду задумавшись, Юра ответил. «Сам я не знаю, но есть человек, который наверняка в этом поможет». Не бесплатно, конечно же. Твой водитель, с которым вы забрали Элизабет из спорта, получив утвердительный ответ, рос улыбнулся. Тогда не будем терять времени.